Глава 12 12.1. Переговоры. 2 часа прошли за неторопливой беседой. Олег рассказывал про выброс энтропии и возможное уничтожение поселения. Мадяна, разрушая образ железной леди, в непонимании вскидывала руки. Да как же так? Всё было продумано и просчитано. Пропускная способность подземелья увеличилась на 79%. Я доработаю плакаты. Воставших там больше не будет. И здесь тоже их повешу. Нечего людям толпиться и лезть без очереди. Светлов не стал её переубеждать, к тому же она пообещала, что будет лично следить за всеми надписями. В определённый момент появилась Гравицапа. Она, игнорируя хозяина, пристроилась на коленях женщины и начала с интересом тыкаться мордой в её полную грудь. Олег в подробностях поведал про жизнь тоталитаристов и про охоту на него. Светлов умалчал о способе массового убийства. но все же упомянул, что теперь за ним будут гнаться не только из-за тактового сплава, но и из-за нанесенного огромного ущерба. «Так им и надо», — одобрила Мадьяна. «Они же простых людей в качестве рабов держат. Такую шваль надо выкашивать под корень». «Я слышал, что есть общество, в котором состоят только люди, не имеющие класса. Они как раз и занимаются подобным. А еще есть анархисты». Отсекатель рассказал про обстановку на юге города. Думаю, что у них ситуация не лучше, заключил Димит. Обычных людей там только в качестве рабочей силы держат. Кстати, ты знал, что в Аплоте сейчас несколько сотен военных? Они не могут подойти к моему Кунгу, но тебя со всех концов обложили. Тут они тебя не схватят, но за границы холма придётся снова побегать. Я думаю, что смогу их всех здесь задержать, сказала Мадяна, доставая блокнот с маркером. Несколько часов фора у тебя будет, но в неоплату тебе самому придётся справляться. Ты мне как-то предложил стать твоим вассалом, напомнила женщина. Гравица поновострела ушки. Сейчас это не имеет никакого смысла. Крысы уже начали драться за власть. Всё ещё может 300 раз измениться. Пообщаемся на эту тему через год другой. А ты не знаешь, где сейчас Блейк? обратился Олег к стражу. Мне бы с ним встретиться. Он куда-то пропал. Раньше ведь всё время приходил на полигон в одно и то же время. По нему хоть часы можно было сверять. Хотя, может, в локацию какую-нибудь застрял. Всякое бывает. Хотел около него после смерти оказаться и забрать весь сплав, догадался Демид, светловки внул. Так зачем куда-то идти? Он достал рацию и протянул Олегу. Мне выдали на всякий случай. Частота уже настроена, и даже аккумулятор заряжен. Попроси, чтобы доставили Не должны отказать. Орден обзавёлся определённой репутацией, так что соглашения они нарушать не будут. Нам тут с Мадианы поговорить надо. Он встал. Женщина поднялась следом. Посидишь минут 20 в одиночестве. С радостью подмигнула ткатель. Мне как раз нужно было разобраться с характеристиками. Если задержитесь, ничего страшного. Так мы для тебя стараемся, сказал Страж. «Направленность у тебя положительная, да и человек ты хороший. Жди, скоро будем». Гравицаппа последовала за ними. Олег поднес микрофон ко рту. «База-база, как слышно? Прием!» «Димит, это ты?» Раздался из динамика незнакомый голос. «Нет, мне нужен Блейк». Светлов на мгновение замялся и тут же поправился. «Магистр Блейк или мастер Хмурый. Я сейчас нахожусь возле стража и представляю его интересы. нем. Мастер Хмурый скоро выйдет на связь. Ожидайте. Облейка уже по статусу говорить не положено, или действительно в локации какой-нибудь застрял, подумал Олег. Пора мне наконец-то усилить себя. К руанский браслет откатился. Ариот говорил, что нужно развиваться равномерно. Так и поступим. Олег закинул одно очко в интеллект. Внимание, ваша характеристика достигла первого порога развития. Интеллект снижен в 2 раза. Текущее значение 50. «Да уж, и как я про это забыл!» — пробурчал Светлов. «Добавляем еще 200 баллов». «Внимание! Ваша характеристика достигла второго порога развития. Интеллект снижен в два раза. Текущее значение — 125». «Маны много не бывает. Поднимаем до пяти сотен». Снова выскочило сообщение о новом пороге. Затем оповещение пришло, когда он достиг тысячи единиц. Он догнал параметр интеллекта до четырёхзначного значения и остановился. Затем перешёл к бару здоровья. Телосложение снижено в два раза. Текущее значение 250. А ведь теперь количество свободных очков характеристик не кажется таким большим, подумал Олег. Возле выносливости и телосложения красовалась цифра 999. Круанский браслет на неделю заблокирует дальнейшее продвижение. Придётся идти дальше. Внимание! «Ваша характеристика достигла четвертого порога развития. Телосложение и вносливость снижены в два раза. Текущее значение — пятьсот». «Бар здоровья почти никакой роли в нашем мире не играет. Но он важен в локациях. А прана везде нужна. Да и мана тоже. Придется равномерно раскидать». Он заглянул в интерфейс. Скрытность, как и предсказывал Ариот, исчезла. Ранг подскочил сразу на три пункта. «Да я монстр!» Регенерация маны 20% в минуту. У меня теперь каждую секунду будет восстанавливаться 226 единиц. Офигеть. Да мне вообще можно сразу же идти в локации 50-го уровня. Я же огромный урон теперь выдавать буду с помощью сплита. Он взглянул на перчатку. И зачем тогда мне меч? А ведь совсем недавно я считал, что сильнее меча у меня ничего не будет. И я снова заблуждаюсь. Мне ведь раз за разом говорят, что мы все заблуждаемся. Из рации раздались помехи, а следом послышался голос Хмурого. «Олег, ты где? Во плоти?» «Да, около Кунга-Демида», — уточнил Светлов. «Мне надо...» «Жди там», — приказал старик. «Никуда не уходи. Я скоро буду. Надо поговорить. На связь не выходи. Отбой». «Что за дела?» — мысленно возмутился Олег. «Я ведь не успел ничего сказать». Через 10 минут к нему присоединился страж с мадьяной. Последняя держала в руках стопку альбомных листов. На них были односложные надписи: "Остановись", "Замри", "Отойди", "Умри". Классовая способность показала, что изготовленные артефакты сохранялись в инвентаре. Вот только тянуло от них чем-то мерзким. Вот женщина передала листы. "Должно помочь". Радиус действия 10 м. «Взгляды сами притянутся, так что эффект сработает. Они одноразовые. Расходы рациональны. Здесь тридцать девять внушений. Действует от десяти секунд до одной минуты. В ближайшие сутки больше изготовить не смогу. Работает только на людей». «Спасибо», — поблагодарил Светлов. «Димит, скоро один из мастеров Ордена должен будет сюда подъехать. Будет возможность сделать так, чтобы твоя аура на него не влияла. Поговорить с ним надо». «Сделаю». «Мадьяна, организуешь ему проход?» — спросил страж. «Какой проход?» — удивился Олег. «Тут вроде бы ты все решаешь». «Во плоти, я», — легко согласился Демид. «Но за его пределами моя власть не распространяется. Да я даже покинуть его не могу. Ты в полной жопе. Я и без тебя это знаю», — улыбнулся Светлов. «Ага, знаешь, но не осознаешь. Весь холм оцеплен». «Не знаю, про какие 300 человек ты говорил, военных там намного больше. Стоит тебе выйти из оплоты, как тебя тут же возьмут под контроль. Ты даже убиться не успеешь. За тебя взялись всерьез. Тоталитаристы никого не впускают. На входе каждого человека тщательно проверяют, но при этом они ведут себя максимально корректно. Растянули непонятный барьер по всему радиусу, в считанных сантиметрах от границы оплота». Из-за этого барьера отключается интерфейс. Человек не может защититься и не успевает умереть, но никто не жалуется. Они даже не пытались переманить на свою сторону других людей и извиняются за доставленные неудобства. "Неплохо", оценил Олег. "А если я с Модианы выйду, и она мне пулю в лоб пустят? Я не успею", сказала бизнес-леди. "С территории плота никого убить не получится. А если выйду с кем-то, меня сразу же парализует". А если ты выйдешь и выстрелишь в меня с большого расстояния, ухватился Светлов. Не выйдет, там несколько барьеров. Уж не знаю, что за артефакты они использовали. Второе силовое поле не даёт совершать дистанционные атаки. Мне кажется, ты нам не всё рассказал. Женщина вопросительно посмотрела на отсекателя. Такие резервы не будут тратиться ради твоих 140 кг сплава. Они уже потеряли намного больше, чем могли бы получить. Рация зашипела. Сразу же возник голос Хмурова. Я на месте. Со мной три человека. Первый командир группы захвата, второй командир какого-то отряда, зовут Тромбом. Поклался, что ему нужно пообщаться с тобой. А третий сиужаран второго звена. Он всё объяснит. Демит, сможешь организовать проход? Они должны пообщаться с Олегом. Это срочно. Страш выхватил переговорное устройство. Смогу. Идите. Ждём. Гадня связи. Он отключился. "На Диона, твои услуги не понадобятся. Мне даже самому интересно, что они скажут. Пойду встречать, через пару минут буду тут". Дмитрий створёлся. "Э, и в туалет", сказал Светлов. "Слишком много чая выпил". "Грави, не давай скучать этой особе", он указал на женщину. Олег вернулся, когда все переговорщики были в сборе. На хмуром, к удивлению Светлова, была военная форма старого образца. Ассикатель разглядел на внесистемных погонах вышитую большую звезду. Генерал-майор, ну не хрена себе. Вот почему он Блейка полковником всё время называет. Он же просто издевается над ним. И каким образом Блейк стал главным в ордене? Глеб Геннадьевич же явно по авторитетнее будет. Первый тоталитарист был с ног до головы облачён в броню. Создавалось ощущение, что доспехи поглощают свет. Вокруг них сияло энергетическое поле. По поверхности периодически пробегали электрические вспышки. Олег не смог найти ни одного открытого участка. Вот выйду я с ним один на один, и как его убивать? Хотя, наверное, рано или поздно смогу разрушить его шлем. Даже интересно было бы с ним подуэлиться. На крайний случай у меня останется последняя месть. Рядом с ним находился невысокий морщинистый человек. Выправка и сухой оценивающий взгляд выдавали в нём офицера. При этом в его облачении не было совершенно ничего примечательного. Сзади стоял Тромп. Он незаметно указал пальцем на военного и вскинул глаза к небу. Понятно. Вот значит, с кем я буду говорить, подумал Олег, не спеша подходя к дачному умывальнику. Гравица повнимательно обнюхивала гостей. Она остановилась около капитана. Тромп оголил руку, указал на лапу красной панды и на своё предплечье. Итомица взглядом, спросив разрешения у хозяина, вонзила коготь на несколько сантиметров. Вот ведь мазохист, восхитился Светлов, намыливая руки. Закончили? обратился Сизуран через минуту. Отсекатель в это время вытирал ладони о штаны. Конечно. Вы мне на вопрос ответьте, зачем было создавать такие сложности? Светлов материализовал слиток тактового сплава, добытый в скрытом пространстве. Почему нельзя было подойти и просто поговорить? Бесплатно, конечно, я бы вам его не отдал, но мы и смогли бы договориться, и вам было бы меньше проблем, и мне. Вы сейчас о чём? Военный мознул взглядом по металлическому бруску. Что это у вас? Позвольте посмотреть. Я клянусь, что верну вам этот предмет через минуту. Серебристое сияние озарило тело военного. Удивлённо Олег протянул материал. Сюзанн достал из инвентаря зелье, выпил его и вчитался в свойства тактового сплава. Через 30 секунд брусок вернулся к Светлову. "Интересная вещь", сказал таталитарист. "Но если её никак нельзя разрушить, то и обработать нельзя. А ещё основополагающее правило действует. Этот металл нельзя использовать для атаки или защиты, но для торговли с нейтральными поселениями сгодится. Хотя у вас очень маленький объём. Была бы хотя бы тонна, то могли бы поговорить". "Гарбаносый, прямо говори", рявкнул хмурый Гравица, как будто только сейчас признала старика. Она прыгнула на его грудь и начала обнюхивать погоны. "Грбаносый!" про себя ухмыльнулся Светлов. "Если у меня будет возможность выбрать имя, останусь Олегом, а то сделают из меня какого-нибудь кривожопого или Геракла-сокрушителя. И всё, ходить мне с таким имечком до конца своих дней". "Нам нужно тебя убить", переходя на неформальное общение, сказал военный. «И забрать с твоего тела печать врага и инкрустационный камень!» «Сразу говорю, я не позволю себя убить. Ваше приготовление...» Отсекатель обратился к командиру группы захвата. «Ничего не дадут. Я смогу уйти. И буду убивать всех вас столько, сколько потребуется. В прошлый раз я забрал с собой 114 человек и огромное количество зелий, лент, брони и прочего хлама». «116 человек!» — поправил бронированный тоталитарист. Ещё четверо погибли после из-за обрушений. Итого 120. Это если не считать тех, кого-то убил мечом и лентами. У меня в интерфейсе высветилась цифра, которую я тебе назвал, признался Светлов. Нет. В радиус твоего умения попало именно 116. Это точная информация, отрепортировал бронированный человек. Давайте вы поговорите об этом позже, раздался холодный голос Хмурова. Горбаносы, рассказывай всё. «Я тебе говорил, что Олег — понимающий человек. Время у вас еще есть». «Суть такая. Ты слышал что-нибудь про зов локаций?» — задал неожиданный вопрос главный из троицы. «Эм...» — протянул Светлов. «Ну, было что-то такое». «Сколько у тебя личного времени?» — спросил военный. «Я не понял вопроса», — ответил Олег. «В каком смысле не понял вопроса?» — гаркнул Сизурен, брызжа слюной. «Ты какого уровня?» Демит подошёл к Горбаносому, схватил его за ногу и с силой впечатал в землю. Кмуры успел повернуться спиной, закрывая Гравицапу от летящей шрапнели. Отсекатель отскочил на пару метров. Мадьяна упала. Ударная волна от соприкосновения заставила стоящих людей покачнуться. Образовалась метровая яма, на дне которой лежало расплющенное тело Сюзерена. Страж приподнял военного Кровавый обрубок, бывший несколько секунд назад человеком, начал восстанавливаться. На территории этого плота ты не будешь ни на кого повышать голос. А ты, банка консервная, не дёргайся. Демит повернулся к командиру группы захвата. Бери пример со своего коллеги. Вон он лежит, молчит и поскуливает от боли. Всем всё понятно. Охренеть просто. Это вообще как? Вот это силища. Подумал Олег, смотря во все глаза на стража. Кости с громким звуком вставали на свои места, а шмётки мозгов собирались с черепной коробки. Кровь втекала обратно в тело. Ошалевший горбаносы восстановился и произнёс: «Э, э, приношу извинения охраннику этих мест и другим переговорщикам. Больше такого не повторится. Ну вот, выпей. Демит протянул бутылку коньяка. Олег чает. Адиана, ты в порядке? Тот всё равно никто умереть не может. Так что в порядке. А вот насчёт него не уверена. Она указала на тромба, который начал приходить в себя. С ним тоже всё хорошо, сказал Олег. Это его желание. На чём мы остановились? Он посмотрел на Горбаносова. У тебя какой уровень? Тон военного стал спокойным. Сюзан не бросал ненавидящих взглядов по сторонам. Он держался непринуждённо, но при этом уверенно. Меньше 25-го «Меньше», — легко признался Светлов. «А рогалик?» — прохрипел Тромф. «Говорил, что ты за пятидесятый ушел. Можно еще раз твое животное использовать?» «Грави, добавь ему пару минут», — попросил Олег. А после уточнил с лучезарной улыбкой. «Незабываемых минут. С тобой, капитан, мы немного позже поговорим. Я знаю, зачем ты пришел». Он повернулся к Горбоносому. «Так что с зовом локаций и личным временем? И что за печать врага?» Рассказывай всё по порядку.